Резко очнулась. Состояние было такое, будто бы только сейчас, лишь на секунду, прикрыла глаза. Истощенность сбивала с ног. Беспокойный и тяжелый сон не принес телу необходимого отдыха. Переутомление от многочасовой поездки убивало и без того измученный организм. Мне было крайне плохо. Приехали. Оглядевшись, все еще оставаясь в машине, я поразилась великолепию гостиницы, к которой мы подъехали. Шикарная, с огромными и серого мрамора бесконечно длинными колоннами, обрамлёнными резными золочёными капителями, выдержанными в национальном стиле. Не современно стальная, а этнический отель класса люкс. Открыв рот, я с благоговейным трепетом рассматривала красоту архитектурного сооружения. Деликатным покашливанием сопровождающий обратил на себя моё внимание, протянув мне платок, жестами попросил прикрыть голову. Я всё понимала. Спорить с ним у меня не было желания, поэтому, привычно спрятав под него рыжие пряди, я снова уставилась в окно. А он, обойдя машину, галантно открыл мне дверь, протянув руку. Касаться мало знакомого мужчину мне совсем не хотелось, поэтому я, проигнорировав его предложение, неуклюже вылезла из салона. Босая, грязная, в рваном платье с изодранными голыми ногами я замялась перед входом, боясь ступить на манящие мягкостью шёлковые ковры отеля. Не обращая внимания на озирающихся вокруг дорого одетых людей, сопровождающий, подхватив меня под локоть, быстро провёл к внутренним лифтам, минуя стойку администратора, привычно кивнув в сторону охраны. Лифт, вызванный им, не спеша поднимал нас на верхний этаж, медленно отсчитывая этажи, каждый тихий щелчок в такт моему еле бьющемуся сердцу. От страха встреча сковала мозг. Не помню, как вышли, пройдя по бесконечно длинному коридору, усталному мягким, идеально чистым ковром, как дошли до внушительной двери президентского люкса, как меня слегка в спину подтолкнули внутрь номера, сразу же закрыв за мной дверь. Глядя в пол себе под ноги, я медленно начала поднимать глаза, уткнувшись сначала в идеально начищенные ботинки стоящего передо мной мужчины. В сердце сделала очередной удар, и я подняла глаза чуть выше, вверх по идеально отглаженным черным брюкам, обтягивающим мускулистые ноги. Оттягивать момент встречи не имело смысла, поэтому я, шумно выдохнув, резко вздернула голову вверх и во все глаза уставилась на знакомое лицо своего нового хозяина. «Экха!» «Ты!» — взвыла я. Сделала шаг вперед со всей силы не щадя ладонь, ударив стоявшего передо мной мужчину по щеке, обжигая того хлёсткой пощёчиной. Экха. Перевод с чеченского. Зверь.